1978. Спецталоны. 20 февраля Брежнев награжден Высшим военным орденом Победы. На памятной фотографии видно – маршальский мундир украшают 16 рядов орденских планок. В конце февраля Чурбанов на неделю снова отправляется в Братскую Венгрию, чтобы подписать протокол о сотрудничестве на 1978 год и продегустировать местные напитки. В середине марта председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Пельше поручает одному из своих подчиненных разобраться со спецталонами для частных машин, позволяющими нарушать правила дорожного движения. К шефу столичной ГАИ Ноздрякову явилась бригада КПК ЦК КПСС, возглавляемая ответственным контролером Севастьяновым. Ноздряков отказывается предоставить проверяющим секретную картотеку на владельцев спецталонов, которые в наше время сменили мигалки. Они позволяли рассекать по улицам, игнорируя ПДД и гаишников. Ноздряков выдал около тысячи спецталонов частным лицам – директорам гастрономов, главврачам клиник, руководителям охотничьих обществ, главным редакторам влиятельных газет, причем примерно сотня была на предъявителя, без ФИО. На одном из таких вся эта коррупционная система и попалилась. Подольский вор в законе Иванов, находившийся во всесоюзном розыске много лет, передвигался по столице с помощью этого заветного документа. Теневая цена этой гаи-индульгенции была 20 тысяч рублей, при генеральской зарплате в 500 рублей. То есть одной транзакцией можно было закрыть трехлетний оклад. Очевидно, впрочем, что гаишник номер один не брал все деньги себе. И тогда все было отлажено, и сейчас. Пресненский районный суд Москвы санкционировал арест старшего следователя Главного следственного управления ГУМВД РФ по Москве майора юстиции Нелли Дмитриевой. Под стражей она останется до 24 ноября 2011 года. Дмитриевой официально предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». По данным СК РФ, следователь вымогала 3 миллиона долларов у фигурантов дела о контрабанде медицинского оборудования. В такую сумму она оценила освобождение подозреваемых бизнесменов Царькова и Юдина от уголовной ответственности. В благосфере осенью 2011 года сетовали, сколько же эти юристы гребут, если каждая взятка в 100 миллионов рублей. Не все так просто. Они берут мзду. Системно. И системно передают наверх. оставляя себе согласованную долю – 15, реже 20%. Не бедствуют, работают на систему. Именно несанкционированная самодеятельность, когда простой исполнитель вымогает и получает всю сумму, может привести к тому, что шибко умного сольют. Я не про Дмитриеву понятия не имею, кто она и зачем. Однако летом 2010 года встретился с чиновником, зарубежным. а некогда заслуженным советским следователем, который был откомандирован КГБ Грузинской ССР для работы в бригаде Генпрокуратуры СССР под руководством старшего следователя по особо важным делам при генеральном прокуроре СССР Тельмана Гдляна. Тогда узбекское дело раскручивалось именно по такой схеме – снизу вверх спираль. И неизвестно, сколько витков она бы в себя выбрала, Вячеслав Бутусов, если бы дело не прикрыли. Когда цепочку мздоимства отследили до уровня ЦК Узбекской компартии и дело из узбекского грозило стать кремлевским, группу Гдляна Иванова обвинили в злоупотреблениях, нарушениях законности при проведении расследований в Узбекистане. В мае 1989 года возбудили уголовное дело уже против этих двух следователей. Скомпрометированы они тогда были знатно, не отмылись по мне и до сих пор. Хотя, замечу, Тельман Харенович был одним из немногих врагов режима, арестованных чекистами во время путча ГКЧП. Так вот, экс-соратник опального следователя, занимающий теперь вполне себе штатскую должность в одной из соседних стран, уверил меня, что коррупционные схемы Брежневской эпохи в нынешней России модифицированы, и, главное, вполне формализованы как бы. То есть на все есть такса, и норма удержания следователей составляет те самые 15%. Не знаю, право верить ли. Другое любопытно. Где днище этого айсберга, впечатляющую верхушку Коева, засвечивают время от времени аресты носных взяточников? 21 апреля в Кремлевском дворце съездов состоялось торжественное заседание, посвященное 108-й годовщине рождения Ленина. В кулуарах Щелоков наехал на первого зама КПК Густова, С чьей санкции твои люди проверяют членов Политбюро и их семьи? Операция «Спецталон» была свернута. Ноздрякова оставили в покое. К 1985 году в его тайной картотеке было уже более тысячи талонов. «Круговая порука мажет, как копоть» – Илья Кормильцев. Гаишные вельможи покрывали парт вельмож. Эта партия всегда была партией воров и жуликов. Шеф-куратор Гаир СФСР Семен Гороховский – Рассказывал, как Гришин, сев за руль вместо шофера, устроил ДТП, а потом заставил водителя поменяться с ним местами. И тот всю вину взял на себя. Шоферы всегда брали вину на себя, но и им опасаться было нечего, разве что небольшого штрафа.